9 Патрик не хотел их срывать. Когда Роланд жестом предложил Патрику выйти на дорогу, юноша покачал головой. Волосы снова заметались, глаза широко раскрылись. Он изобразил свист на удивление, похожий на звуки, которые издавал подлетающий снич Я сшибу все, что он бросит. Заверил юношу Роланд. Ты видел, как это делается. Если снич полетит в твою сторону, я его сшибу. Вот почему ты должен сорвать розу, а я тебя прикрывать. Но Патрик только вжался спиной в каменную облицовку пирамиды. Патрик не собирался сорвать розу. Его страх, возможно, был не столь велик, как талант, но уступал ненамного. Роланд прикинул расстояние до ближайшей розы. Она росла за пределами их укрытия, пусть и рядом с границей. Стрелок посмотрел на свою правую изуродованную руку, которой предстояло выдергивать розу, и спросил себя, насколько тяжелым будет этот труд. Разумеется, ответа на этот вопрос он не знал. Розы-то были необычными. Вполне возможно, что шипы покрывал яд, попадание которого в кровь вызывало паралич и он упал бы в высокую траву, превратившись в легкую добычу для очередного сничча. Но Патрик рвать розу не собирался. Патрик знал, что когда-то у Роланда были друзья, но теперь все они умерли. А вот Патрик нет. Если бы у Роланда было два часа, чтобы вразумить юношу, может даже один... Ему, возможно, и удалось бы пробиться сквозь стену ужаса, который отгородился Патрик Но не было у него ни двух часов, ни даже одного Солнце уже подкатилось к самому горизонту До заката оставались считанные минуты А кроме того, Роза близко и я смогу это сделать, если придется и если не останется ничего другого Воздух достаточно прогрелся, чтобы обходиться при ходьбе без рукавиц из оленей шкуры, которые сшила ему Сюзанна. Но еще утром Роланд надевал рукавицы, так что теперь они торчали из-за пояса. Он достал одну, срезал вверх, чтобы два оставшихся пальца вылезли наружу. Оставшаяся часть рукавицы могла хотя бы частично защитить ладонь от шипов. Стрелок надел обрезанную рукавицу, встал на одно колено, держа револьвер в другой руке. Посмотрел на ближайшую розу. «Одной хватит?» «Должно хватить», — решил он. Следующая находилась как минимум в шести футах от первой. «Патрик сжал ему плечо, отчаянно мотая головой». «Я должен», — пояснил ему Роланд и, разумеется, не грешил против истины. Это была его работа, не Патрика. И поначалу он поступал неправильно, пытаясь переложить ее на юношу. Если ему удастся довести дело до конца, прекрасно. Если нет, если он падет на краю кан-кан-ноу-рей, что ж, по крайней мере, оборвется этот ужасный зов. Стрелок глубоко вдохнул и выпрыгнул из-за укрытия крози. В этот самый момент Патрик вновь потянулся к нему, пытаясь остановить. Руки его ухватились за полу пальто, и Роланд, конечно же, потерял равновесие. Повалился на бок, револьвер выскользнул из левой руки и упал в высокую траву. В этот самый момент алый король закричал. Стрелок расслышал в его голосе ярость и торжество а за криком последовал нарастающий вой брошенного сничча. Правая, в рукавице, рука Роланда обхватила стебель розы. Шипы пробили рукавицу, словно сшили ее из паутины, а не из толстой оленьей кожи. Затем вонзились в руки. Боль была чудовищной! Но пение розы оставалось невероятно сладкозвучным. Он видел желтое свечение по центру бутона, яркостью не уступающее солнцу или миллиону солнц. Он почувствовал тепло крови, наполняющей ладонь, бегущей между оставшихся пальцев. Кровь смачивала оленью кожу, на коричневой поверхности расцветала еще одна роза. И к нему летел снич, чтобы убить его, отсечь песню Розы, которая заполняла голову и грозила расколоть череп. Стебель никак не желал ломаться. В конце концов Роланд вырвал Розу из земли вместе с корнями, перекатился налево, схватил револьвер и выстрелил неглядя. Сердце подсказывало, что на взгляд времени уже не было. Раздался оглушающий взрыв – На этот раз теплый воздух ударил в лицо с силой урагана. «Близко. На этот раз очень близко». Послышался раздраженный вопль Алого Короля. А за воплем посвист нескольких сничей. Патрик уткнулся лицом в каменную облицовку пирамиды. Роланд, держа розу в кровоточащей правой руке, перекатился на спину поднял револьвер и ждал подлета с Нитчей. Когда они прилетели, сшип один за другим. Первый, второй и третий. «Я все еще здесь!» — крикнул он Алому Королю. «Я все еще здесь! Ты старый хуйсос! Даже если тебе это и не нравится!» Алый Король издал очередной вопль, но с Нитчи больше бросать не стал. «Значит, теперь у тебя есть роза!» Прокричал он. «Слушай ее, Роланд! Слушай хорошо! Потому что поет она ту же песню! Слушай и приходи! Кам-мала, кам-кам!» И эта песня действительно заполняла голову Роланда, яростно жгла нервы. Он схватил Патрика, развернул его лицом к себе. Давай, прохрипел он, ради моей жизни, Патрик, ради жизни всех мужчин и женщин, которые умерли ради меня, чтобы я смог идти дальше и ребенка, подумал он, выискав Джейка глазом памяти. Джейка, сначала зависшего над темнотой, потом падающего в нее. Он заглянул в наполненные ужасом глаза немого юноши. «Закончи начатое! Покажи мне, на что ты способен!»